Глава 14. Самой короткой дорогой в сады с кабинетами леди была дорожка между кустами, о которой вы уже знаете. Чтобы вам лучше понять последующие события, имейте в виду, что по этой дорожке любил гулять мистер Френклинг. Когда он выходил во двор, и мы не могли его нигде обнаружить, то, как правило, находили его здесь. Должен признать, что я упрямый старик, Чем больше сержант Каф прятал от меня свои мысли, тем упорнее я пытался заглянуть в них. Когда мы свернули на дорожку среди кустов, я попытался зайти с другого боку. «В нынешнем положении», — сказал я, — «будь я на вашем месте, не знал бы, что и подумать». «Будь вы на моем месте», — ответил сержант, — «вы бы уже составили собственное мнение» и в нынешнем положении окончательно отмели бы все сомнения в своей правоте. «Неважно, какой вы сделали вывод, мистер Беттердж, я вызвал вас сюда не для того, чтобы вытащили меня из норы, как барсука. Я позвал вас, чтобы задать кое-какие вопросы. Разумеется, вы могли бы ответить на них и внутри дома, однако дверь имеет свойство притягивать уши, поэтому люди моей профессии любят свежий воздух. «Как и с какого боку подойти к такому человеку?» Я махнул рукой и стал терпеливо ждать, что последует дальше. «Мы не будем вникать в побуждение юной госпожи», — продолжал сержант. «Остается лишь пожалеть, что она отказала мне в помощи, ибо, поступая таким образом, лишь без нужды усложняет расследование. Нам надо разрешить загадку пятна на двери, что можете мне поверить, одновременно откроет тайну пропажа алмаза, пусть даже косвенно. Я решил встретиться со слугами и вместо проверки их вещей, мистер Беттередж, проверить их мысли и действия. Однако, прежде чем начать, я хотел бы задать вам пару вопросов. Вы наблюдательный человек. Вы замечали что-нибудь странное в поведении слуг, делая, разумеется, скидку на испуг и нервозность, когда обнаружилась пропажа алмаза? какую-нибудь необычную ссору или нехарактерные настроения, спонтанные вспышки гнева, например, или неожиданные жалобы на здоровье. Я успел подумать о внезапной болезни Розанны Спирман перед вчерашним ужином, но не успел ответить, заметив, что взгляд сержанта резко повернулся в сторону кустарника и, услышав, как он тихо произнес «Приветик». «Что случилось?» — спросил я. «Опять спина, ревматизм», — громко сказал сержант, словно предупреждал кого-то поблизости о своем появлении. «Скоро погода поменяется». Через несколько шагов показался угол дома. Резко повернув направо, мы ступили на террасу и по ступеням в ее середине спустились в нижний сад. Сержант Каф остановился на открытой местности, откуда мог беспрепятственно смотреть во все стороны. «Как насчет этой девицы, Розанны Спирман?» – спросил сыщик. «При ее внешности сомнительно, что у нее есть любовник. Но из справедливости к ней я должен спросить, не обзавелась ли эта несчастной ухажером, как все они делают?» «Что в данных обстоятельствах мог означать его вопрос?» Вместо ответа я уставился на сыщика. «Я заметил, что Розанна Спирман пряталась в кустах, когда мы проходили мимо» пояснил сержант. «Когда вы сказали «приветик»?» «Да, когда я сказал «приветик». Если у нее есть любовник, то, что она пряталась, ничего не значит. А если нет, то с учетом состояния дел в этом доме, ее поведение в высшей степени подозрительно, и мой неприятный долг требует в нем разобраться». «Что ради всего святого я мог ответить?» Я знал, что мистер Френклин любил гулять меж кустов, и что возвращаясь со станции, скорее всего, повернул бы в этом направлении. Я помнил, что Пенелопа не раз ловила вторую горничную в этом месте и уверяла, будто Разанна стремилась обратить на себя внимание мистера Френклина. Если моя дочь права, то Разанна, когда ее заметил сержант, вероятно, сидела в засаде, поджидая возвращения мистера Френклина. Я застрял между двух препятствий — рассказать о домыслах Пенелопы, тем самым выдав их за свои собственные мысли, или же подвергнуть несчастную последствиям, причем очень серьезным, укрепив подозрения сержанта Кафа. Из жалости к Розанне, клянусь душой и репутацией, исключительной жалости к девушке, я представил необходимое объяснение и сообщил, что Розанна верно сошла с ума, расприлепилась сердцем к мистеру Френклину Блэку. Сержант Кафф даже не усмехнулся. В тех редких случаях, когда его что-либо забавляло, он кривил уголки губ, не более того. Так сделала и сейчас. Неправильнее ли будет сказать, что она сошла с ума, потому что родилась некрасиво и работает служанкой? Любовь к такому джентльмену, как мистер Френклин Блэк, с его манерами и наружностью, Не выглядит в моих глазах таким уж безумством. Тем не менее, я рад, что дело прояснилось. Разум всегда чувствует облегчение, когда наступает ясность. Секрет я не выдам, мистер Беттердж. Я предпочитаю снисходительно относиться к человеческим слабостям. Вот только род моей деятельности редко предоставляет шанс для подобной добродетели. Вы полагаете, мистер Фрэнклин Блэк не подозревает, что девушка в него влюблена, «Ах, он бы это быстро заметил, будь она красива! Некрасивым женщинам тяжело живется на этом свете. Будем надеяться, что им воздастся на том. А сад у вас красивый и лужайка ухоженная. Сами посудите, насколько лучше цветы выглядят в окружении травы, чем гальки. Нет, благодарю вас, я не приму розу в подарок. У меня сердце сжимается, когда их отрывают от стебля». Как сжимается оно у вас, когда вы замечаете какой-нибудь непорядок в людской? Вы заметили что-либо необычное в поведении слуг с тех пор, как обнаружилась пропажа алмаза? До этого момента мы с сержантом Кафом неплохо ладили. Однако коварство, с которым он подбросил последний вопрос, заставило меня насторожиться. Проще говоря, мне не улыбалось помогать следствию, если оно, прикинувшись притаившейся в траве змеёй, Пыталась пролезть в дружную среду слуг немытьем, так катанем. «Я ничего не заметил», — сказал я, «за исключением того, что мы все потеряли голову, включая меня самого». «О, и это все, что у вас нашлось сказать мне?» «Это всё, ответил я с хладнокровным, я себе льстил самообладанием. Мрачный взгляд сержанта Кафа ощупал мое лицо. «Мистер Беттерадж, вы не возражаете, если я пожму вам руку? Вы мне чрезвычайно нравитесь. Почему он выбрал для комплимента именно тот момент, когда я решил его обмануть? Уму непостижимо. Я слегка возгордился. Я действительно был горд, что оказался крепким орешком для знаменитого кафа. Мы вернулись в дом. Сержант попросил выделить ему комнату и присылать туда слуг, только тех, кто занят в доме, по очереди ирангу начиная с самых старших. Я провел сержантов в свою коморку и одного за другим начал вызывать слуг в переднюю». Разанна Спирман пришла вместе с другими, ничем не выделяясь. Она не уступала в сообразительности сыщику. Подозреваю, что Розанна успела подслушать наш с ним разговор о слугах до того, как он ее обнаружил. В любом случае служанка явилась с таким видом, Будто и слыхом не слыхивала ни о каких кустах. Я отправлял их на допрос по одному, как меня просили. Первый в храм Фемиды, мою коморку, отправилась повариха. Она недолго там задержалась и заявила на выходе. «Сержант Каф имеет кислый вид, но ведет себя как истинный джентльмен. После нее туда вошла личная горничная миледи. Она задержалась внутри намного дольше, а выйдя объявила». Если сержант Каф не верит порядочной женщине, то пусть хотя бы держит свое мнение при себе. Следующей была Пенелопа. В комнате моя дочь пробыла всего одну-две минуты. Выйдя, доложила. Сержант Каф заслуживает всяческого сожаления. Очевидно, в молодости ему страшно не повезло в любви, папочка. После Пенелопы настал черед первой горничной. Как и личная горничная Миледи, она долго не выходила. С порога выпалила. Я поступала на службу Миледи не для того, мистер Беттерадж, чтобы мне в лицо высказывал подозрение какой-то полицейский. Настал черед Розанны Спирман. Она провела в комнате больше времени, чем все остальные. На выходе никаких комментариев, гробовое молчание, губы серые, как пепел. После Розанны вошел лакей Сэмюэль. Через пару минут появился обратно со словами. «Тот, кто натирает ваксы и сапоги сержанта Каффа, бессовестный человек». Последней в комнату вошла по судомой Через минуту или две вышла и сказала. «Сержант Кафф очень добрый не смеется, мистер Беттерадж, над бедными работящими девушками. Явившись в храм Фемида после окончания допроса, чтобы узнать, нет ли новых распоряжений, я застал сержанта за прежним делом». Глядя в окно, он насвистывал себе под нос последнюю розу лета. «Что-нибудь открылось, сэр? Если Розанна Спирман попросит отгул, — сказал сержант, — отпустите ее, но сначала сообщите мне. Не стоило мне молоть языком о Розане и мистере Фрэнклине. Яснее ясного, несчастная девушка, как я не старался этому помешать, все же навлекла на себя подозрение сержанта Кафа. «Надеюсь, вы не думаете, что Разанна замешана в пропаже алмаза?» — отважился спросить я. Уголки рта сержанта меланхолично покривились. Он внимательно посмотрел мне в лицо Кагдавича в саду. «Пожалуй, лучше ничего не говорить, мистер Беттердж, а то еще потеряете голову во второй раз». Я засомневался, таким ушли крепким орешком оказался для знаменитого кафа. Облегчение принес стук в дверь. Повариха прибыла сообщить. Разанна Спирман действительно просила разрешения взять отгул, и все по той же причине. Главная боль и необходимость подышать свежим воздухом. По знаку сержанта я сказал «да». «Какой дорогой слуги покидают усадьбу?» спросил он, когда повариха ушла. Я показал. «Заприте дверь вашей комнаты», попросил сержант. «Если кто-нибудь спросит меня, скажите, что сижу здесь и собираюсь с мыслями». Он еще раз скривил губы и ушел. Столкнувшись с такими обстоятельствами, я, с снедаемый любопытством, решил сам кое-что выяснить. Подозрения сержанта Кафа Крозани, очевидно, основывались на каких-то сведениях, которые он получил во время допроса слуг. Дольше других на допросе задержались только две другие служанки, не считая самой Розанны. Личная горничная Эмиледи и первая горничная. Они же с самого начала больше всех ополчились против несчастной девушки. Придя к такому выводу, я подошел к ним, словно невзначая в людской, и, увидев, что разносит чай, немедленно примкнул к чаепитию. Примечание — напоите женщину чаем, и она будет трещать, как лампа, в которую подлили масло. Вступление в заговор с чайником принесло свои плоды. Полчаса спустя я знал не меньше самого сержанта. Ни горничные миледи, ни первая горничная, похоже, не купились на болезнь Розанны накануне. Эти две чертовки, прошу меня извинить, но как еще назвать ехидных бобенок, после обеда в четверг по очереди периодически тайком бегали наверх и пробовали дверь Розанны. Она была заперта. Стучали, никто не отвечал. Подслушивали внутренний звука Когда Розанна спустилась к чаю и ее снова отправили в постель по нездоровью, обе чертовки еще раз обнаружили, что дверь заперта. Заглянули в замочную скважину, ее чем-то заткнули. В полночь под дверью был виден свет, а в четыре утра внутри потрескивал огонь. Огонь! В спальне служанки в июньскую ночь! Всё это они выложили сержанту Кафу, который отблагодарил их за готовность дать показания кислым скептическим взглядом и дал ясно понять, что не верит ни одному их слову. Вот почему обе выдали такой неблагоприятный отзыв на выходе. По этой же причине, даже без учета чайного эффекта, они были готовы сколько угодно чесать языки на тему неблагодарности сержанта. Лично познакомившись с уловками великого кафа и поняв, что он настроился незаметно проследить за Розанной во время ее прогулки, Я сделал вывод, что сыщик решил не показывать, насколько личная горничная Эмиледи и, и первая горничная помогли ему своими показаниями. Они относились к тому типу женщин, которые, стоит их показания признать достоверными, тут же распустили бы хвост и могли наделать или наговорить такого, от отчего Розанна Спирман мигом бы насторожилась. На дворе стояла ясная летняя погода, я же в виду того, какой оборот приняли события, Чувствовал в душе жалость к бедной девушке и тревогу. Немного позже я направился в сторону кустов, где встретил мистера Френклина. Проводив кузена на станцию, он имел длительную беседу с Миледи. Она рассказала ему о непонятном отказе мисс Рэчел предоставить свой гардероб для осмотра. Мистера Френклина эта беседа привела в такое уныние, что он шарахался от любых упоминаний о юной леди. В этот вечер впервые за все время он проявил характерный семейный норов. «Ну что, Беттерадж?» – спросил он. «Как вам нравится атмосфера таинственности и подозрений, в которой мы все теперь живем? Помните то утро, когда я привез сюда лунный камень? Клянусь богом, лучше бы я зашвырнул его в зыбучие пески». После этой вспышки он не продолжал разговора, пока снова не взял себя в руки. Мы молча бок о бок шли по дорожке минуту или две, прежде чем он спросил меня о сержанте Каффе. От мистера Френклина невозможно было отделаться отговоркой о том, что сержант сидит в моей комнате и собирается с мыслями. Я в точности рассказал ему о последних событиях, в том числе о том, что обе горничные говорили о Разане Спирман. Ясный ум мистера Френклина мгновенно ухватил направление, которые приняли подозрение сержанта. «Не вы ли мне говорили, — сказал он, — что один из торговцев якобы видел Разану вчера идущий во фризинг-холл, в то время, когда ей полагалось находиться в своей комнате?» «Да, сэр. Если горничная моей тети и вторая служанка не врут, то словам торговца тоже можно верить. Приступ болезни не более чем домовая завеса. У нее была какая-то неблаговидная причина, чтобы тайком побывать в городе. Запачканное платье принадлежит ей. А огонь, потрескивавший в четыре утра у нее в комнате, был разведен, чтобы его сжечь. Алмаз украла Разана Спирман. «Пойду расскажу тете, какой оборот приняло дело». «Будьте добры, пока не ходите», — раздался сзади меланхоличный голос. Мы быстро обернулись и встретились лицом к лицу с сержантом Кафом. «Почему?» — спросил мистер Френклин. «Потому, сэр, что если вы скажете миледи, то она передаст ваши слова мисс Верендер». «Ну и что с того?» — мистер Френклин произнес это в приступе внезапной горечности, как будто сыщик смертельно оскорбил его. «Вы полагаете задавать мне такой вопрос разумно, да еще в такую минуту?» — спокойно ответил сержант. Возникла пауза. Мистер Френклин вплотную подступил к сыщику. Они посмотрели друг другу в глаза. Мистер Фрэнклин заговорил первым, понизив тон так же неожиданно, как прежде возвысил. Полагаю, вам известно, мистер Каф, что выступаете на ненадежную почву. Я ступаю на ненадежную почву не в первый и даже не в сотый раз, с прежним невозмутимым видом ответил сыщик. Вы хотите сказать, что запрещаете мне рассказывать тёте о происшедшем? «Я хочу сказать, с вашего позволения, сэр, что откажусь от дела, если вы сообщите о случившемся леди Верендер или кому-либо еще без моего согласия». Вопрос был решен. Мистеру френклину ничего не оставалось, как пойти на попятный. Он в недовольстве отвернулся и покинул нас. Я слушал их и дрожал, не зная, кого подозревать и что думать. И все же, сквозь смущение, я четко видел две вещи. Во-первых, по непонятной причине обмен резкостями между ними возник из-за мисс Рэчел. Во-вторых, оба прекрасно поняли друг друга, хотя никто из них ничего не пытался объяснить. «Мистер Беттердж», — обратился ко мне сержант, — «в мое отсутствие вы совершили глупый поступок. Вы сами решили провести небольшое расследование. В будущем прошу вас проводить расследование вместе со мной». Он взял меня под руку и повел по дорожке в ту сторону, откуда пришел. Признаться, упрек я заслужил, однако я не собирался помогать ему расставлять капканы для Розанны Спирман, ни в коем случае. Воровка или нет, закон или не закон, я ее жалел. «Что вы от меня хотите?» – спросил я, останавливаясь и высвобождая руку. «Расскажите немного о здешней местности, вот и всё. Просьбу о пополнении познаний в географии я отклонить не мог. «Есть ли в этом направлении дорога, ведущая от дома к берегу моря?» Сержант указал на еловую посадку, выходящую к зыбучим пескам. «Да, там есть дорога. Покажите». В серых сумерках летнего вечера я и сержант Ка, вступая рядом, направились к зыбучим пескам.